И хотя шедевр флорентийца стал дорог ему, вероятно, лишь потому, что он находил в ней его воспопроизведение, однако это сходство, повышало в его глазах также её красоту, делало её более драгоценной. Свану упрекал себя за то, что не оценил по достоинству женщину, от которой пришёл бы в восторг великий Сандро. И радовался, что удовольствие, доставляемое ему лицезрением Одетты, оказалось оправданным его эстетической культурой. Он говорил себе, что связывая мысль о бадетье со своими мечтами о счастье, он не покоряется, как ему до сих пор казалось, печальной необходимости иметь дело с сомнительной и второсортной ценностью, ибо ей присущи были качества, удовлетворявшие самому тончённым его художественным вкусам. Он упускал из виду что Адетта не становилась от этого женщиной, соответствувшей его чувственным желаниям, которые всегда направлялись у него в сторону прямо противоположную его эстетическим вкусам. Слова флорентийская живопись оказали Свану неоценимую услугу. Они сыграли роль своего рода титула, позволившего ему ввести образ Адетты в мир своих грёз, куда до той поры Она не имела доступа, и где она приобрела новый, более благородный облик. И в то время, как чисто физическое представление, составившееся у него об этой женщине, постоянно возобновляя его сомнения относительно достоинств её лица, её тела и её красоты в целом, охлаждало его любовь, сомнения те разом исчезли, и любовь эта победно утвердилась.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 то гордыми эгоистическими и сластолюбивыми глазами коллекционера. Он поставил на письменном столе, как бы взамен фотографии Адетты, репродукцию дочери Иофора. Он любовался большими глазами, тонкими чертами лица, выдававшими несовершенства кожи, чудесными локонами, павшими на утомлённые щёки.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 Он думал о собственном живом бытии Челли и находил его ещё прекраснее, стоявшего перед ним на столе снимка. Приближая к себе фотографию Сипфоры, Сван воображал, будто прижимает к сердцу живую Адетту. И однако не только равнодушие Адетты он всячески старался предотвратить. Нередко устрашало его собственное равнодушие. Заметив, что теперь, когда она получила возможность легко видеться с ним, а до этого больше не делала вида, будто хочет сказать ему при встрече нечто значительное, он испугался, как бы усвоенная ею теперь несколько тривиальная, однообразная и словно навсегда утвердившаяся манера держаться в его обществе.